Глава 5. Так дожили лучше, когда люди считают магию всего лишь выдумкой. Мы можем более свободно действовать. Дмитрий Плык Пыльца фей. Перелет через овраг остался незамеченным. Ведьма слегка оттолкнулась ногами от земли и сразу же опустилась обратно. Времени прошло пару раз моргнуть. Из подушки я слезла слегка разочарованная. Расскажи об обстановке в городе, попросила Марьяна, когда мы вышли на луговую тропу. Если, конечно, в состоянии. Я понимаю, посмотрела виновата. Ты постоянно твердишь одно и то же: первому, второму, третьему. Но город отчасти под моей защитой. Я должна знать, что там творится. Я кивнула. Да, надоело. Ну раз надо. К дому ведь мы шли минут 15, мимо лук Поднимаясь по склону к гравийной дороге и топая по ней до деревни, я успела поведать свою историю в общих чертах. Все по фэншую. Письмо Гульнара с братцем Нечасть православный колдун и глядя на свои приключения со стороны, искренне поражалась, как с катушек то не слетело. Видать, не обошлось без вмешательства старшей части моего странного семейства. Вот как пить дать не обошлось. Пророчит Лана?» Да, я ее знала. Ведьма брила по единственной деревенской улице, сунув руки в карманы шортов. Уведим, есть срок жизни Рада сто пятьдесят лет. Мы до последнего дня можем выглядеть девчонками здоровыми и сильными. Но когда наступает сто й день рождения, уходим быстро и навсегда. Срок Ланы настал. Хорошо, что она успела предупредить. Ты хоть понимаешь, как феноменально тебе везло? И посмотрела на меня серьезно. Кажется, даже слишком. Я передернула плечами, прижимая к боку сумку, и боюсь, что в любой момент везение кончится и все». Не забывай об этом предупредила Марьяна. Никакого шапка закидательства прослежу лично и помогу тебе. Это угроза? Я невольно улыбнулась. Это семья. Она остановилась у неприметно серых ворот. Пока ведьма открывала калитку, я раздумывала: спросить или нет? Не будет мне покоя, пока не узнаю. Городская ведьма, я запнулась. И отец Фальбургий, что с ними? Мне нужно знать, пойми, они же люди, и подиз за меня. О, не льсти себе, фыркнула Марьяна, направляясь по вьющейся мишмалиновых кустов дорожке к дому их убрали как потенциально опасных. Отец Вальпургиев, бывший заклинатель, выгорел на работе, от дара осталось одно название. Но почувствовать в городе новую нечисть он бы смог. Его наверняка убили, а тебе показали иллюзию. А твоя начальница в кавычках обвела тебя вокруг пальца. Кто-то был в доме отца Вальпургия, тот, кто открыл дверь, кто или не успел напасть, или знал, что тебя ждут в офисе то следил за тобой. Если бы хтыяр не дурак, он туда навидался, прочитал следы и сделал выводы. А вот Арина Николаевна, не знаю, что с ней. Не понимаю, почему она не направила в круг сигнал бедствия, но разберусь. Прозвучало зловеще и предупреждающе, отрезвляюще. Конечно, журналистский инстинкт и природное любопытство требовали ответов. На насущные вопросы ей хотели сунуть нос в темный мир колдовства, сдуть тысячелетнюю пыль с древних тайн, но но нет врожденной силы касаться их, не лезь. Иначе момента море. Вернее, мементу мори. Серьёзно и сурово. Марианна поднялась на крыльцо, открыла дверь, прошептала что-то, и ступени ощутимо вздрогнули. Заходи, она отступила, приглашая. Я прошла в дом, скинув у порога балетки, и застыла изумлённо оглядываясь. Это не жилая комната, это оранжерея. Всё пространство единственной большой комнаты колосилось и зеленело, цвело и пахло. Потолки и стены затягивал цветущий плющ, со шкафов и кухонного гарнитура сползали лианы, по углам висели шикарные пальмы и фикусы. Тумбочки служили подставками для каланхое и черт знает чего еще. И само собой подоконники с кактусами, геранью и прочими декабристами. Свободные пятачки плетеное кресло под одной пальмой и диван под второй. Все. Даже на полу стояли горшки с цветами. Я ведьма растительного и животного люблю зелень. Ариана протянула руку из потолка послушно спустилась плеть плюща. Обвелась вокруг запястий, попала узла по руке живой змеёй, ластясь и приветствуя хозяйку. Отрясающе, искренне восхитилась я. Спасибо. И она указала на неприметную дверь. Плющ, скрывающий её, послушно разошёлся раздвинутыми шторами. Там ванный и туалет, там холодильник. Ешь, что найдёшь, переодевайся во что подойдёт. Спи, сколько понадобится. Я вернусь к вечеру дом под сильной защитой, а вот огород нет. Лучше не выходи. А ты и ведьма пощекотала веточку плюща. Будь гостеприимным и береги гостью, защищай. Плющ послушно уполз на потолок, обнажая скрытые шкафы книжные, одежные, с посудой, а за одной у подоконника, который я сначала не приметила. Спасибо, повторила я за ней. За всё. Я за что рад. Маме не звони. Я свяжусь с отцом и объясню обстановку. Не надо к ним внимания привлекать. Открыв шкаф, Марьяна сгребла с полки пригоршня узких пробирок, похожих на косметические пробники для духов, и одну протянула мне. Восстановительные. Все в чай выльешь. Выпьешь и к ночи будешь как огурчик. Вопросы? Я качнула головой и неожиданно для себя выпалила: А про цветы потом расскажешь, где какие? И побегами поделюсь. Ведьма улыбнулась, открывая входную дверь. Отдыхай до вечера. Ванная комната оказалась вполне современной: унитаз, душевая кабина, раковина, небольшая стиралка и тоже в цветах. И крышку унитаза я с опаской поднимала, думая, нет ли там водяных лилий, но обошлось. Закинув в стиралку грязные вещи, я приняла холодный душ и почувствовала себя человеком. Нашла в шкафу подходящую футболку и шорты, заглянула в холодильник и остановилась на твороге. На столешнице, благодаря гостеприимству плюща, нашлись чайник и заварник, вкусно пахнущие травами и горка свежих блинов. А когда я ела то в последний раз? Ай, ладно. Поев и выпив чаю с зеленью, я добралась до дивана, закуталась в плед и вырубилась. Последним воспоминанием плющ. кошкой прокравшаяся на подушку веточка усыпанная мелкими белыми цветами и нежный запах и осторожное касание и клянусь шепот, словно колыбельные. разбудил меня стук проснувшись я не сразу поняла где нахожусь и кто ко мне пристает. а оказалось снова плющ он обвился вокруг меня змеей и не то рчал, пульсируя сжимая рыжимая кольца не то шипел не то согревал не то защищал последняя мысль быстро соотнеслась со стуком и я села В доме никого. Зато в приоткрытом окне маячил краснорыжий чуб и плющ реально шипел. Не знаю, как Марьяна вырастила такое чудо, но это круто, да. Я осторожно встала с дивана, ощущая себя основательно забинтованной мумией. Плющ отставать не собирался. Лианная плеть устремилась за мной к по потолку, удлиняясь, а я понятия не имела, как от него отделаться. Уйди, растение попросила на всякий случай. Пожалуйста. Рад. Раздалось с улицы просительное. И чему ты рад? сухо спросила я, мелкими шажками продвигаясь к окну. Разумеется, Плющ мою просьбу проигнорировал. "Я, душка бармен замялся. — Да ничему". Кажется, он адекватен. "А почему амулеты защитные не носишь?" докончился да собака. Где-то с неделю назад оправдался он. Сила недолговечной субстанции. Защитные амулеты на год делаются. И я все собирался в круг съездить, чтобы обновить, но я наконец добралась до заставленного цветущими кактусами подоконника и хотела выглянуть из окна, да не вышло. Кактусы моментально ощетинились длинными иголками, а цветы выплюнули облако пахучего газа. красно желто серебристый туман встал стеной. И мы с Вовчиком дружно отшатнулись от окна. "Рад", донеслось отчаянно. "Я не уйду, а ведьмы прогоню потом найду. Я очень перед тобой виноват". «Вов, не начинай", а попросил я строго. "Не надо этого киношного. Ты мне жизнь спас, и я у тебя теперь в долгу навеки вечные. На дворе двадцать первый век и времена рыцарства или как его там. Такова моя природа", перебил он ты сможешь спать спокойно, если подставишь человека, который доверил тебе самое главное, свою жизнь. Риторический вопрос. Ну, и такой же риторический ответ. То есть ты потусуешься рядом, пока мы разгребаем проблемы, а потом засядешь в своем баре и на этом простимся. Нет, возразил душка-бармен. еще я буду бесплатно кормить и поить тебя и всех твоих друзей и родных, пока приходишь если будешь приходить, добавил тихо. "Лады", согласилась я. За окном послышались возня и приглушённый разговор. Марьяна вернулась, поняла я, и попыталась стряхнуть с себя плющ, безрезультатно. Скрипнула дверь, и в дом вошли двое. Сначала запинаясь Вовчик, а следом хмурая и суровая ведьма. Что характерно, на лбу душки Вармына уже не было ни следа от удара. Поразительная регенерация. — Уйди, велела она коротко, и плющик, очмяя кожу, послушно сполз на пол. Перекусываем и выходим. Я не стала расспрашивать про обстановку в городе, захочет расскажет. Но Марьяна не захотела. Мрачно указав душке бармену на кресло, она занялась ужином, а я заглянула в ванную, умыться и забрать вещи. И открыв дверь, вспомнила: постирать-то постирала, но не развесила уснув. А плющ снова удивил, да он развесил Бриджи и майка совершенно сухие и чуть ли не отутюженные. Висели, собственно, на плюще, чьи плети спускались с потолка. Ну и ну. Переодевшись и умывшись, я приоткрыла дверь и замерла на пороге. Застала любопытный диалог. "Это ведь нечесть", душка бармен поглаживая веточку плюща, не спрашивал. Он утверждал, И запрещённая магия очень древняя. Давать нечисти вторую жизнь после смерти, привязывая ее дух к живому созданию. Я слышал о таком, но думал, что такое у меня потеряно. Кто-то теряет, а кто-то находит, проворчала Марьяна, накрывая на стол. И оно не запрещенное, оно забытое. И все, что считается потерянным во времена охоты на ведьм, вредоносное и запрещено. Далеко не все. Если бы ты доложила о нем кругу, заклятие бы быстро распространилось, заметил Вовчик. Увидим, нет секретов друг от друга. Лишь верховная имеет право хранить свои тайны. Значит, ты его скрыла, но пользуешься. Не чревато ли? Я темная. Ведьма расставляла тарелки, и в кругу не состою. Ушла лет пять назад. Попросили, как самую молодую и неопытную освободить место, чтобы племянницу верховной пропихнуть. Девчонка насчитала сказок о стародавних, и в ночь выпроза захотела стать темной. А у нас лимит. Десять темных ведьм в кругу а остальные — или к наблюдателям, или на периферии в деревню, и подальше от интересных дел. Наблюдателей я в гробу видала. Да и они меня там же. я осталась на подхвате. А ты, если проболтаешься? Не-не, заверил душка бармен. И Марьяна наконец заметила подслушивающую меня, но ничего не сказала, кроме простого: "Рад, присаживайся, перекусим и полетим". Но ведь еще светло. Я с оглядкой пробралась мимо Вовчки и села за стол. А мы не с крыш стартонём, ведьма открыла плитную микроволновку и достала блюдо с блинами. А из леса. Отойдем подальше от деревни, здесь полно пустынных мест. И сумерки скоро Ладно, чего ждешь Душка-бармен потащил к столу кресло. Я покосилась на муравья, отмечая его потрёпанный вид. Красные волосы в подпаленных майка в пыли, джинсы в похожих травных пятнах и порваны на колене, амулет новый. Широкий темный браслет на левом запястье. И, кстати, он перестал от меня шарахаться. Сел рядом и принялся за блины, промычав приятного. Я невольно сжала зачарованную цепочку. Она зарядится. От внимания ведьмы ничего не ускользало. От тебя самостоятельно. Магия в нем с избытком, поддерживающее заклятие никуда не делось. Сутки другие и прежняя защита восстановится полностью. Но без нужды не используй. Я кивнула и тоже занялась блинами, а Марьяне кусок в горло не шел. Без аппетита сживав один блин, она встала и засуетилась по хозяйству. Заварник на стол поставила вскипевший чайник, чашки, сахарницу, пиалку с медом. — Плохо дело, поклонившись, шепнул Вовчик в городе. Видишь, как нервничает? Огло быть и хуже, — резковато бросила ведьма. Доедайте, и ушла, хлопнув дверью. Мы переглянулись и быстро закончили с ужином. Уходя, я поблагодарила за гостеприимство и колыбельную плющик, и показалось, что ему стало приятно. Он так взблагоухал, так зашуршал листочками, так крепко пожал в ответ мою протянутую руку, Нечисть, значит, давно потерянные заклятия. Кажется, бабушка моя непростая ведьма, очень непростая. Марьяна ждала, сидя на крыльце, в полубороту повернувшись к своему псу и внимательно глядя в его глаза. Они не шевелились и не издавали ни звука. Но разговор между ними замечался сразу. Оп, и еще одна подселенная нечисть. Вовчик споткнулся. Сколько их здесь? А ведьма нахмурилась и процедила. — "Ты умеешь думать, молча, Нет? Так у нас есть час, чтобы научиться. Если ты, приверховный, ляпнешь лишнее". Душка-бармен пошел красными пятнами. — Шило в мешке не утаить, попытался оправдаться он. Если мешок зачарован, а шило неболтливо, вполне, хладнокровно парировала Марьяна. Моя семья хранит свои тайны очень давно. Понял? Вовчик суматошно закивал. А ему с нами зачем? Удивилась я, непроизвольно потирая запястье. Рукопожатие плюща, похоже, аллергично, судит зараза. Непосредственный участник событий и важный свидетель. "Вдруг что-то полезное знает", пояснила Марьяна. "За мной оба. Рада, руку в покое оставь, это минутное раздражение от капли магии. Забудешь, пройдет, не привлекая внимания. Глон, остаешься за старшего. Заметишь городских разведчиков не убивай. Заманив западню и сторожи. Завтра утром найди меня". Пёс тихо рыкнул. Я махнула ему рукой и поспешила за ветней. Лохчик престыжено поплёлся следом. Второй или первый нормальный полет я запомню на всю оставшуюся жизнь. Невероятное ощущение невесомости, когда вся опора и поддержка это жесткая диванная подушка, а под ногами плывет земля, далекие волны трав с абстрактными кляксами цветов, шелестящие макушки берез и машины, пролетающие по серому полотну трассы, и свежий пенящий ветер в лицо. И Небес озав закатные дымки близкие, обнимающие. Сидя позади Марьяны, убеждённая ею в не упадем, держу, и не увидят мы под заклятием», Я, поймав на взлете адреналинового кайфа, теперь ловила дзен. Высоты я никогда не боялась. Выросла на десятом этаже, постоянно смотрела майские салюты с крыши дома. С бывшим жила на шестнадцатом, да и ведьма родственница под боком и я растворялась в потоках теплого закатного ветра, забывая о проблемах, смертях, встречах, да и о себе. Слушала ветер, была им и ни о чем не думала. Город встретил нас туманом. Густая дымка скрывала большинство домов. Лишь несколько высоток бизнес-центров торчало из молочной пелены. Я изучила маковки архитектурных шедевров из стекла и бетона. Вызолоченные последними закатными лучами и догадалась. Магия? Чтобы нечисть не нагрянула, отозвалась Марьяна, не оборачиваясь и держа курс к одной из высоток. У всех крупных городов есть подобная защита от нападений незарегистрированной нечисти. Если ее число превышает десять особей, то включается туман или дождь. Да, внезапный тревожный ливень случился, но поздно. Увы, Ведь мы на снижение. Нечисть прорвала нашу оборону их больше, и они использовали нашу же силу, чтобы попасть в город. Я вспомнила накрапывающий дождик без туч и повела плечами южись. Как же мне повезло со связями. Марина обогнула высотку и влетела в единственное открытое окно, приземлившись посреди просторного полупустого холла. Полу? из за отсутствия людей, но не мебели. Круглые помещения занимали кожаные диваны и кресла, столики с чайными принадлежностями и кулеры у стен. С подвесного потолка лился мягкий свет от обычных ламп, а настенные часы показывали одиннадцать. Глухая современность и никакого волшебства. Вовчик тут же плюхнулся на диван, а Марианна повернулась ко мне и потерла руки. Можно? Кое-что проверю. Верховная будет смотреть твою память и сама понимаешь мы сохранили право на тайны но стараемся их не афишировать хочу убедиться что папа поставил на тебя маскирующее заклятие я села на край дивана и ведьма провела ладонью над моей макушкой я невольно зажмурилась Ее рука показалась тяжелой и горячей не касалась волос но ощущалась раскаленным булыжником значит сохранили право Они и стояли с семьёй бабушка или дедушка, о которой говорила Яга. Как их там? Слышащие, шепчущие и прочие. Отлично, она улыбнулась. Папа гений. Семья под защитой. Ждите здесь. А Вова удивилась я. Он нечисть. Баряна подняла с пола подушку-метлу, и она съежилась до обычного брелока. Его память даже верховной наизнанку не вывернуть. Мозг в ней части сильнее, и имеет естественную защиту от любого логического вторжения. А вот язык, я буду нем, как могила, душка бармен даже руку поднял, клянясь. — Надеюсь. Ведьма открыла неприметную дверь. За вами придут и исчезла в коридоре. Мы с Вовчиком переглянулись, и он крякнув встал и занялся привычным делом барменством. Сделал две чашки кофе, открыл коробку конфет и сел на диван рядом со мной. Я едва удержалась от того, чтобы не отодвинуться. Остановило искреннее, откровенно виноватое выражение лица муравья. «Насекомая нечисть очень совестливая, сказала Марьяна. А соседка заметила, что нечисть никогда не лжет. И пока за нами не пришли, самое время узнать, что правдиво, а что не очень. Эта история еще не закончилась. Только обрастает подробностями, а я застряла в ее центре, как в паутине. Любая информация может оказаться жизненно важной. Это правда? Я глотнула кофе и искоса посмотрела на Вовчика. Вы никогда не обманываете. Правда? Душка-бармен явно обрадовался разговору. Как в природе большинства людей вратя изворачиваться, скрывая неприятную правду, так в нашей отвечает на чистоту. всегда. Это похоже. Он тоже сделал глоток кофе, скривился, оценивая растворимый порошок на ней и задумчиво продолжил. Это какой-то глубинный страх, передающийся на генетическом уровне, из поколения в поколение. Страшно солгать, даже если вопрос неприятен и не хочется отвечать. Кажется, соврёшь и все, привет, случится гадость. Наверное, прокляли нас ведьмы, запретили врать. Но ведь от ответа уйти нетрудно, — возразила я. Ну да, согласился Вовчик, но не всегда. Мы учимся изворачиваться и говорить иносказательно, но на прямой вопрос ты нечисть» можем ответить только одно. А начала я, но душка бармен рисковато перебил. Извини, не помню. Но и не знаю, кто это был, кто вселился в тело той женщины. Никогда не встречался ни с чем подобным. Так подселяться, перестраивая под себя тело и насыщать кровь магией, умеют только бесы. В наше время они считаются самыми сильными из высшей нечисти. Пауза и тихо. Но подчинить и переделать слабое человеческое тело так, чтобы оно владело магией, за сутки не могут даже они. Честно не знаю, кто это, но мне страшно. Очень. Очень радко. И муравей зябко повел плечами. Вдруг современные ведьминые амулеты защищающие нас им не помеха. Бабочки, я спросила о том, о чем знала. Ведь одну же нетопырь точно обнаружил в хронике с моей работы, хотя между ним и соседкой без на разницы. И бабочки, вздохнул душка-бармен и скривился после очередного глотка растворимого кофе. И черти что еще!» Я не спец. А вот в чем я точно спец? Так это в кофе. И оно здесь стрёмное. Вернемся нормальным напою. я невольно улыбнулась. Звучит соблазнительно, но вернемся ли? Муравей посмотрел внимательно. Кончай, Кончерат, ты ж понимаешь. Дверь скрипнула, пропуская в холл незнакомую девицу. Непримечательная, блёклая, совершенно обычная, худая, короткие светлые волосы, светлые глаза, джинсовые капри Свободная серая майка. Я невольно подумала о Марьяне, что та, что это, встретить на улице и не скажешь, что ведьма. Вас ожидают. Сухой чинно объявила она вместо приветствия. Следуйте за мной. Мы вышли в длинный коридор. Бесконечные одинаковые двери, серый ковролин, неркий свет и опять никакой магии. Мне от чего-то казалось, что в логове Верховной колдовства будет пруд-пруди. Ведь Ведьме, видимо, не за чем скрываться. Но нет. Ведьмовская штаб-квартира ничем не отличалась от десятков других бизнес-центров, кроме того, что мы прилетели сюда на диванной подушке, да. Волчиков отцепили едва мы оказались в очередном, как две капли воды похожем на первой холле. Ведьма, провожатая открыла ближайшую же дверь и вежливо попросила душку бармена зайти, дабы посовещаться с одной из рук верховной. Моровеев посмотрел на меня беспокойно, одними губами произнёс непуха и послушно скрылся в кабинете. Дверь за ним захлопнулась, и мы с девицей отправились дальше до конца коридора. Он и его строго по прямой и закончился неожиданно, упершись в единственную неприметную дверь. И неожиданно же раздался звонок из моей сумки, сотовый, о котором стараниями Вовчика я благополучно забыла заверещал очень знакомой мелодией я даже ушам своим не сразу поверила когда ее услышала ведьма прожатая остановилась всем своим видом выражая недовольство моим неуважением к аудиенцию верховной но промолчала ожидая когда я найду в сумке телефон а я выловив сотовый среди блокнотов едва сдержала истерический смешок бывший стандартно звонил в пятницу вечером и жаждал общения В моем мире все встало с ног на голову, а в его царили обязательный покой и распланированный порядок. И я с большим сожалением впервые со дня расставания сбросила вызов. Он напомнил о двух вещах. Во-первых, со дня первого письма прошла всего лишь неделя, хотя мне кажется, что я уже целую новую жизнь прожила. А во-вторых, о том, что все можно вернуть на круги своя. И я могу вернуться в привычный мир, да, с новыми знаниями и без Виталины Марковны, но зато с Марьяной и Вовчиком он будет иным, но все же моим, тем миром, в котором я родилась, выросла и работала и в котором хотела жить. И клянусь, если к следующей пятнице мы закончим с делами, я возьму трубку, чтобы поблагодарить за напоминание, без объяснений и подробностей. Но спасибо скажу. Если рядом со мной жизнь, минуя магические проблемы, идет своим чередом, значит, так может быть и у меня, и обязательно будет. Извините, я неловко улыбнулась провожатой, пряча отключенный телефон в карман бридиджи. Она открыла дверь, заглянула в кабинет, что-то негромко спросила и жестом пригласила меня войти. И я вошла пребывая в странном пришибленном спокойствии одной цели я всеми правдами и неправдами достигла плюс впервые за эту безумную неделю я нащупала вторую не менее важную цель которой захотелось достичь даже больше нахождения гульнары или ведьм вообще хочу вернуться домой в свой мир и к себе во всех смыслах этого слова